Глава вторая. «Привет, Дэн. Говорю без всякого энтузиазма, потому что не люблю Дэниела Ходжа. Он работает спасателем и хорошо знает отца. Они занимаются серфингом вместе. Отец, между прочим, похоже, тоже его не любит. Причина, на мой взгляд, в том, что Дэн чувствует себя хозяином этого пляжа. Вот как сейчас, когда пытается не подпустить меня к трупу. «Не стоит тебе смотреть, Билли. Зрелище жуткое!» «Она мёртвая?» — спрашиваю я и сразу раздражаюсь на себя самого. «Очевидно, что она мертва, но иногда у меня изо рта вылетают слова, которые я вообще не собирался говорить». «Определённо мёртвая, Билли», — отвечает Дэн с ухмылкой. Пытаюсь заглянуть ему через плечо. Мы стоим достаточно близко, чтобы я мог слышать разговоры. Какой-то незнакомый мужчина обращается к полицейскому. «Знаете, какой это вид?» — судя по голосу, это турист. Зимой их тут немного, но кое-кто всё-таки приезжает. «Мы пока не уверены. Ждём эксперта. Он едет с побережья», — говорит полицейский. Он в форме. В обычной жизни полицейская форма выглядит странно, такая непрактичная. «Надеюсь, эксперт нам скажет», — вмешиваясь в разговор, радуясь возможности отделаться от Дэна. «Это малый полосатик», — восклицаю я полицейский снова повторяют что-то насчёт эксперта, который должен вскоре прибыть. Но турист разворачивается ко мне. «Откуда ты знаешь?» «Видно по расстоянию между спинным плавником и дыхательным отверстием. Ещё по форме спинного плавника самка малого полосатика, молодая совсем». «Ну, возможно», — вставляет полицейский. «Как я уже говорил, надо подождать». Полосатики в основном живут в северном полушарии. «Карликовые заплывают в южную часть океана, до самой Антарктики. Но это не карликовая. У тех другие отметины, так что это малый полосатик», — продолжаю я. Я был уверен в этом с первого момента, как увидел тело, а теперь, посмотрев поближе, убедился окончательно. Дэн отходит в сторону, пропуская меня к мёртвому киту. Сразу за головой у него зияющая рана. Возле кожи она тёмно-красная. Глубже цвет становится алым. Кит лежит во впадине, заполненной кровью и морской водой. Он совсем небольшой, не длиннее пикапа береговой охраны. «Что, по-твоему, случилось?» — спрашивает турист. «Может, акула?» Мысль об акуле его явно возбуждает. Он говорит с континентальным акцентом. По акценту я и решил, что он турист. К тому же туристы всегда рассуждают об акулах. Разглядываю рану поближе. «Нет, акул такого размера, чтобы напасть на кита, даже детеныша, тут не водится. Да и не похоже на след зубов. Скорее, это рана от винта. Наверное, отбилась от матери и вынырнула возле какого-то судна». «Ты, похоже, много знаешь про китов», — говорит мне мужчина. «Я много знаю про всех животных острова Лорни», — отвечаю ему. «Когда вырасту, буду морским биологом. Уже провожу эксперименты». Теперь я чувствую себя увереннее и решаюсь обратиться к полицейскому. Во сколько должен приехать эксперт? Надеюсь, что смогу задержаться немного и встретиться с ним или с ней. Возможно, эксперт заинтересуется моими исследованиями крабов-отшельников, если он не специалист исключительно по китам. Иногда встречаются такие ученые, которые занимаются только одним видом животных или только одним родом. Есть и те, у кого специализация шире так что они могут заинтересоваться или нет, как повезёт. «Он плывёт сюда на пароме. Должен прибыть около полудня», — говорит полицейский. Смотрю на часы. Я обещал отцу вернуться на парковку к десяти. Немного подождать я мог бы, но до полудня нет.